Я несколько раз поднимал этот стул и переставлял, так что бумажник уже совсем на виду оказывался, но генерал никак не замечал. И так продолжалось целые сутки. Очень уж он, видно, рассеян теперь и не разберешь, говорит, рассказывает, смеется, хохочет, а то вдруг ужасно на меня рассердится, не знаю почему -с. Стали мы, наконец, выходить из комнаты, и я дверь нарочно отпертую и оставляю. Он таки поколебался, хотел что-то сказать, вероятно, за бумажник с такими деньгами испугался, но ужасно вдруг рассердился и ничего не сказался. Двух шагов по улице не прошли, он меня бросил и ушел в другую сторону. Вечером только в трактире сошлись. Но, наконец, вы все-таки взяли из-под стула бумажник? Нет, в ту же ночь он из-под стула пропался. Так где же он теперь-то? «Да здесь!» — засмеялся вдруг Лебедев, подымаясь во весь рост со стула и приятно смотря на князя. «Очутился вдруг здесь, в поле собственного моего Сертука. Вот, извольте сами посмотреть, ощупайтесь!» Действительно, в левой поле Сертука, прямо спереди, на самом виду, образовался как бы целый мешок, и на ощупь тотчас же можно было угадать, что тут кожаный бумажник, провалившийся туда, из прорвавшегося кармана. Вы и смотрелся, все целос, опять опустил, и так со вчерашнего утра и хожу, в поле ношу, по ногам даже бьет. А вы не примечаете? А я и не примечаюсь, хе-хе. И представьте себе, многоуважаемый князь, хотя предмет и не достоин такого особенного внимания вашего». Всегда-то карманы у меня целехоньки, а тут вдруг в одну ночь такая дыра. Стал высматривать любопытнее, как бы перочинным ножичком кто прорезал. Невероятно почти-с. А генерал? Целый день сердился, и вчера, и сегодня. Ужасно недоволен-с, то радостен и вакхичен даже до льстивости, то чувствителен даже до слез, а то вдруг рассердится, да так, что я даже и струшу -с. Ей-богус, я князь, все-таки человек не военный с. Вчера в трактире сидим, а у меня как бы невзначай пола выставилась на самый вид. Гора горой. Косится он, сердится. Прямо в глаза он мне теперь давно уже не глядит. разве когда уж очень хамелеон или расчувствуется? Но вчера раза два так поглядел, что просто мороз по спине прошел. Я, впрочем, завтра намерен бумажник найти. а до завтра еще с ним вечерок погуляю. — За что вы так его мучаете? — вскричал князь. — Не мучаю, князь, не мучаю! — с жаром подхватил Лебедев. — Я искренно его люблю -с и уважаю -с. А теперь вот верьте, не верьте, он еще дороже мне стал-с, еще более стал ценить -с. Лебедев проговорил все это до того серьезно и искренно, Что князь пришел даже в негодование: "Любите, а так мучаете, помилуйте, да уж тем одним, что он так на вид положил вам пропажу под стол да в сюртук, уж этим одним он вам прямо показывает, что не хочет с вами хитрить, а простодушно у вас прощение просит. Слышите, прощение просит. Он на деликатность чувств ваших стал быть надеяться, стал быть верит в дружбу вашу к нему". — А вы до такого унижения доводите такого честнейшего человека. — Честнейшего, князь? Честнейшего! — подхватил Лебедев, сверкая глазами. — И именно только вы одни, благороднейший князь, в состоянии были такое справедливое слово сказать. За это-то я и предан вам даже до обожания, Хоть и прогнил от разных пороков. — Решено. Отыскиваю бумажник теперь же, сейчас же. А не завтра. Вот, вынимая его в ваших глазах, вот он, вот и деньги все на лицо. Вот, возьмите, благороднейший князь, возьмите и сохраните до завтра. Завтра или послезавтра возьмусь. А знаете, князь, очевидно, что у меня где-нибудь в садике под камушком пролежали в первую-то ночь пропажес. Как вы думаете? Смотрите же, не говорите ему так прямо в глаза, чтобы бумажник нашли. пусть просто запросто он увидит, что в поле больше нет ничего и поймет так, Лис, не лучше ли сказать, что нашел -с? и притвориться, что до сих пор не догадывался? Нет, задумался князь, нет, теперь уже поздно, это опаснее, правы, лучше не говорите, а с ним будьте ласковы, но не слишком делайте вид и и, и знаете, знаю, князь, знаю. То есть знаю, что, пожалуй, и не выполню, ибо тут надо сердце такое, как ваше иметь. Да к тому же и сам раздражителен и повадлив, слишком уж он свысока стал со мной иногда теперь обращаться. То хнычет и обнимается, а то вдруг начнет унижать и презрительно издевается. Ну, тут я возьму, да и нарочно полуты и выставлю. эхе. До свидания, князь. Ибо очевидно задерживаю и мешаю, так сказать, интереснейшим чувствам. Но ради Бога, прежний секрет. Тихими стопами, с, тихими стопами. С. Но хоть дело было и кончено, а князь остался озабочен чуть ли не более прежнего. Он с нетерпением ждал завтрашнего свидания с генералом.